Было дружбой, стало службой. Бог с тобою, брат мой волк, подыхает наша дружба. Я тебе не дар, а долг. Заедай версту в версту, отсылай версту к версте. Перегладило по жорстке, стосковался по тоске. Не взвожу тебя в злодеи, не твоя вина мой грех, не насытностью своейю. Перекармливаю всех, чем на вас с кремнем огнивом в лес ходить, как Бог судил, к одному б а б ь ё р е в н и в о чтобы лап не остудил, удержать перстом не двину, перст не шест, а лес велик, уноси свои седины, Бог с тобою, брат мой к л ы к прощай, в седая шкура. И во сне не в с п о м и н у Новое найдется дура. Верить в волчью сидину.